Работа кипела. Десятки людей в черных телогрейках долбили ломами мерзлую землю, вкапывали в ямы столбы, растягивали на них колючую проволоку, ставили по углам вышки с прожекторами, раскатывали бревна под барак и заливали фундаменты. По всему периметру горели жаркие костры, возле которых грелись строители. А потом они снова долбили, копали, пилили и стучали топорами. Среди зэков бродили гражданские инженеры с лентами и уровнями и что-то такое мерили и считали в блокнотах. Вот здесь угол не соответствует заданным техническим параметрам. На полградуса. Полюбуйтесь, любезнейший. Так нельзя. Это стройка союзного значения, а вы допускаете халтуру. Хотя никакая это не стройка, а чистая туфта для отвода глаз. И инженер этот туфта, хотя об этом не догадывается. Честно, надрывая настройки пуп. Я настоятельно прошу переделать вот здесь и здесь. И еще один сотрудник, с каким-то совочком и круглыми от возмущения глазами. Я взял пробы бетона. Ну хорошо, ничего хорошего. Это это безобразие. Вы какой маркет цемент используете? Что? А надо пятисотый с морозоустойчивыми добавками. Это фундамент голубчик. А фундамент основа всего. Кто бы спорил. Вот теперь берите ломы и разбивайте от этого места. Да, вон того. А вот здесь уже хочется поспорить. Он же схватился в монолит. Его отбойником не расшибить. А вот это меня не волнует. Я отвечаю за качество, так что будьте любезны. Я не хочу, как вы, в телогрейке. Ну, ладно, раздолбим. Наше дело маленькое. Начальник сказал, зэк сделает. Беломорско-балтийский канал кирками и лопатами прорыли. а здесь десяток кубов бетона искрошить. Тем более спешить некуда, потому что работа идет не на результат, а на время. Ну вот, главного инженера принесло. Вы что тут долбите? Фундамент. Цемент не той марки оказался. Какой цемент? Вы с ума сошли? У меня сроки. С меня голову снимут за срыв сдачи объекта. Ну-ка, дайте сюда кувалду. Долбанул пару раз со всей дури, так что искры полетели. Нормальный бетон, в самый раз. Начинайте кладку. — Ну, хорошо, начнем. Зеку пофиг, что он там делает. Его итог не интересует. Он так далеко не загадывает. От КПП дежурный прибежал. — Да мы те, менты приехали. Начальство требует. Менты в шинелях и шапках-ушанках бродили вокруг Бобика, от нечего делать пиная мерзлые коми земли. — Что тут у вас? — Стройка. — Мы видим, что стройка. Где разрешение на строительство? Вот разрешение, вот землеотвод, вот проект. Что еще? Нам надо посмотреть. Столько заключенных. А ну, как они в бега подадутся? Тут поселки вокруг, школы, дети. И какие настырные попались. Все понимаю, но объект режимный, под грифом секретно. Так что доступ посторонним сюда закрыт. Какие мы посторонние? Это наша территория. Нас начальство сюда пригнало глянуть что то да как. Может, помочь чем? — Случись беда, вместе бегал ловить будем. — А начальству передайте, что этот объект строится по заказу спецкомитета, который курирует лично товарищ Берия. И если у кого-то есть вопросы, то он может обратиться непосредственно к нему. Могу телефончик дать. Милиционеры побледнели и вытянулись по стойке смирно. — А если кто-то что-то еще хочет узнать, могу удовлетворить его любопытство. Но тогда ему придется остаться здесь. На общих работах, до завершения строительства и снятия грифа секретности. У нас как раз пара в вчистую откинулись, так что вакансии имеются. Ну что, желаете еще что-то спросить? Никак нет, все понятно, все в порядке. Привет, начальству. Милиционеры повернулись и чуть ли не бегом кинулись к машине. Эти сюда больше не сунутся. Имя Берии охраняет надежнее, чем минные поля, пулеметы и три ряда колючей проволоки. — Что там у вас? — Заглубление траншеи. Минимум еще полметра копать надо. — Вот, посмотрите сами. — Ну, нельзя же так, ей-богу. Прикажите своим рабочим, чтобы они немедленно взяли лопаты и выбрали грунт вот до этой отметки. Редко остается товарищ Сталин один. Круглые сутки вокруг него людишки толкутся. Много дел у него. Ничего упустить нельзя. Не может страна без хозяина. С древних времен на Руси так повелось. Один за всех ответ держит. Про всех все знает и никому спуску не дает. Вот поэтому-то на площадях переломанные на дыбе мертвецы сохнут, отрубленные головы на колях частоколом торчат, да висельники на перекладинах сухими гроздями болтаются. А как иначе, когда народишка российский по натуре своей своевольный да вороватый, Чуть отвернись — всю державу растащат. Оттого и молчит народишко, когда его в бараний рог царьки гнут, последние соки выжимают. Уж так повелось. И товарищ Сталин, гнет нежалеючи, страну через колено ломает. Да только своя плеть всяком милосердней будет, чем иноземная. Все так. Но когда товарищ Сталин один остается... Одолевают его мысли разные, нехорошие, и о них никому знать не положено. Сидит генералиссимус, в пустоту смотрит, в кулаке давно потухшую трубку, мнет, терзает. Где его грозный взгляд, от которого маршалы бледнеют? Где прищур ехидный? Ничего нет, только пустота во взоре и усталость. Никто его таким не видит и не знает». Всем кажется, что отец народов — вождь, несгибаемый, без страха и сомнений. И так и должно казаться, иначе окружение его, что та волчья стая, почуяв слабину, вмиг набросится, разорвет, растерзает. Одолевают у товарища Сталина сомнения, все ли как надо он делал. Ведь через кровь шли, чуть не по колено. Сколько людей извели, чтобы другим счастливо жилось. Искупают ли такие жертвы счастье народа? Но ведь писал враг, кровник власти советской, великий князь Александр Михайлович Романов, «Никто не спорит, они убили трех моих родных братьев, но они также спасли Россию от участи вассала союзников». Значит, не зря. Но не спросятся ли за злодеяние с него здесь, но больше там? Товарищ Сталин — марксист, но куда прошлое девать? Как семинарию забыть, в которую он шкалером закон Божий зубрил и в примерных учениках ходил, перед иконами молебны вознося? В это время и закладывался его характер. Все мы родом из детства. Не вытравить прошлого. Не раз товарищ Сталин с патриархом с глазу на глаз беседовал, да вопросы разные задавал. — Скажите, ваше святейшество, — «Простится мне кровь, пролитая, или воздастся мне по заслугам моим?» Вздыхает его святейшество. «Не мне судить тебя, Иосиф, на все воля Божья. Мы — пыль в руках Всевышнего. Коли допустил он кровь, значит, на то была воля его, которую ты лишь исполнил. Если бы не ты, то кто-то другой. Иолите, ваше святейшество!» Я же священников к стенке ставил, списки расстрельные подписывал. Не мерь поступки наши своим мирским мирилам. Мученическая смерть священнослужителя, принятая во имя веры, есть христианский подвиг, приравнивающий его к лику святых, к чему всякий истинно верующий должен стремиться. Ранние христиане тысячами всходили на костер с именем Бога на устах, почитай смерть свою мученическую не наказанием, но великим благом. А кровь, что кровь, много ее с именем Бога пролилось, и в Библии не ты первый. злодеем меня, почитайте. Путь человеческий устлан, как мостовая булыжником, телами невинно убиенных. Коли ты виновен, ответишь за деяния свои, все ответим. Не со мной ты, Иосиф, теперь споришь, с собой, с совестью своей, что покоя тебе не дает. Сомнения тебя гложут, кровь жертв в душе выпьет. Кровь? А на ком крови нет? Петр, его народ великим прозвал, сколько народу извел? Или Иван Грозный? А Екатерина, что огнем и мечом территории приращивала, И даже Николай Романов, который милосердным слыл, сколько миллионов безвинных душ загубил, в чужую войну ввязавшись и страну свою на растерзание бросив. Кабы не он, мы бы и теперь по ссылкам и каторгам мыкались, о революции мечтая. Только он власть отдал, а мы подняли. — И пошел брат на брата. — Нет, ваше святейшество, пошел богатый на бедного. А бедный — на богатого? Одни, чтобы неправедно нажитое сохранить, другие, чтобы по справедливости поделить. Разве это не богоугодное дело? Голодным хлеб дать, а рабам — свободу. Кабы нам не мешали, мы бы теперь уже рай на земле сотворили. Вы его только обещаете там, на небесах, а мы здесь и сейчас строим. Не слишком ли дорогой ценой? А средние века? Костры инквизиции? Крестовые походы? Варфоломеевская ночь? Вы за свою веру людей жизни лишали, оком не моргнув. Мы за свою? Чем же мы хуже вас? Мы людей на площадях живьем не жгли. Бог рассудит. Одно скажу. Веру ту нашу и народ свой защитил, за что низкий тебе поклон. Зато многие грехи проститься могут. «Прощаете меня?» «Я не прощать, не осуждать не могу. Жизнь твоя — божий промысел, как и все на этом свете. Коли пришлось народу нашему все, что было претерпеть, значит, то было Создателю угодно. Не нам о том судить». «А есть ли Бог, когда Он такое на земле допускает?» «Это каждый для себя сам решает». Терзание твои, Иосиф, от того, что не веруешь ты, богохульствуешь. А как беда придет, сразу к Богу обращаешься. Не можешь ты ни к какому краю прибиться. Вы говорите о молебнах за победу? Про то, что иконы в самолетах над Москвой летали? Да, и про пайки, которые ты священнослужителям в голодное военное время дал и тем жизни им сохранил. Вера, она в страданиях рождается, поэтому-то, когда худо, все к Богу обращаются. Не в райкомы ваши идут, а к Богу, и, умирая, «Прости, Господи!» шепчут, а не лозунги. И ты к Богу идешь, уже пришел, с Бога начал, к Нему же и возвращаешься. Наверное, это и есть покаяние. — В чем? — Тебе виднее. Каждый о своих грехах лучше других знает. А вот если я вас теперь, ваше святейшество, на лубянку сошлю за контрреволюционную агитацию и пропаганду? Воля твоя, Иосиф, одним святым мучеником станет больше. Но только не тронешь ты меня? Нет. С кем ты еще, Иосиф, вот так поговорить сможешь? Ни с кем. Один ты в сомнениях и терзаниях своих. и уста твои на замке. «Грехи мои желаете отпустить?» «Нет, я не буду. К твоим грехам особый подход нужен. Нельзя тебя одним оршином средовыми прихожанами мерить. Много на тебе крови, но этой кровью ты, возможно, еще больше кровопролитие остановил. Веру притеснял, но через то ее от скверной избавил от сомневающихся и корыстолюбцев очистил. Коммунизм вы строите, а это почти по заповедям Божьим. Теперь сомнения тебя одолевают, а это первый шаг к покаянию. Ленин ваш, тот в истинном безбожии жил и умер, а ты, Иосиф, нет, есть в тебе Бог, который тебя ведет и направляет». Зови меня, если нужда будет. Никто про беседы наши не узнает. Тень ото плетете, ваше святейшество. Но, может, вы и правы. Всяк свой грех сам несет, как крест на Голгофу. Мои грехи никаким молебном не замолить. Хоть не по злобе я их творил, по обстоятельствам. С волками жить, гненком не поблеешь. «Может, верно говорила матушка, надо мне было семинарию окончить, приход взять, Богу служить?» Но вышло иначе. Как уж вышло. И как еще выйдет? Петр Семенович? В трубке что-то трещало и скрипело, так что половины слов не разобрать было. Но голос — его голос. «Так точно, товарищ. Первый. Для тебя первый и единственный. Слушай меня внимательно. Стройку сворачивай. Гражданских на сегодня-завтра в и за периметр. Строителей своих приодень, документы вручи, ну и... Сам понимаешь, посадишь их в машины в полной готовности. Кормежка там же, термос у тебя есть». Если кому по надобности приспичит, пусть прямо возле машин садятся. Моторы не глушить, водителей из-за баранок не выпускать. Потому что в любую минуту и без задержки. Не за минуты, за секунды спрошу. Ясно? Так точно. Инженеров вытолкали за забор. — Почему? Как вы смеете? У нас работа! Чрезвычайная ситуация. В траншее боезапаса зацепили, которые с войны лежат. — Похоже, целый армейский склад. В любой момент рвануть могут. Так что до приезда саперов сюда ни ногой. Там машина, вас отвезут. — А остальные? — Остальные зэки. За них спроса не будет. Да и некуда мне их теперь девать. Сейчас щели выкопают и в них пересидят. Все, счастливо. Зэков загнали в барак. За забор вывели поисковые группы, чтобы прочесать окружающую местность на предмет обнаружения любопытных. Из барака выходили уже не заключенные, а бойцы в форме МГБ при полном вооружении. В кузова забросили ящики с гранатами и ручные пулеметы. Всем находиться в машинах. Выход запрещен. Ноги и руки закутать в одеяло, чтобы не задубели. Спать, кто может уснуть, разрешаю. Горячие бутерброды и чай через каждый час. Лучше бы сто граммов. Хоть триста, но после операции. Что делать, каждый знает. По макету сто раз бегали. В случае непредвиденных обстоятельств пункты сбора всем известны. Добираться туда группами или одиночке. Час, два, три. Ночь уже морозцем прихватывает. Люди подмерзают. Может, в барак по очереди пускать? Нет. Перегоните машины за фундаменты, чтобы их с дороги не видно было, и разводите костры, тлеющие, чтобы без лишнего пламени. Пусть около них бойцы греются. Половина. Другие в машинах сидят. Если караулы заметят что-то подозрительное, оружие в схрон, форму долой, в руки ломы и лопаты и долбите там что-нибудь. Работу вас ночная. Времени, пока гостей на КПП держат, будет предостаточно. Разведением костров пусть урки занимаются, нехреним харе в бараке мять. Урки могут не согласиться. Тогда своими ж... будут личный состав греть. Так и передай. Кто выступать станет, того в расход, чтобы другим неповадно было. Бригадиром этого назначишь, у которого бабушка Фрейлина, он справится. Потянулись воры с топорами и пилами, запылали костры, возле которых быстро сколотили навесы и сиденья поставили термосы с горячей едой. Так бы на фронте. «Партизан, пойди проверь на всякий случай караулы. Ты умеешь, как лисица!» Исчез партизан в темноте. Прошел по секретам. — Стой, кто идет? — Двадцать два. — Ты, что ли, партизан? — Я. — Как служба? — Нормально. — Когда смена? — Через полчаса. Дальше пошел. Да так, что снежок под ногой не скрипнет, ветка не обломится. Умеет партизан ходить, как зверь лесной. Немцы научили. А кого не научили, тех уже нет. Долгие ночи в начале марта. Томительно идет время. Дремлют бойцы возле костров, друг на друга навалившись. Свет какой-то. — Что там у тебя? — Машины по дороге прошли. Легковые. — Сколько? — Вначале две, потом еще три. — Какие? — Серьезные машины. Но таких дачники не ездят. Они вообще по этой дороге не ездят. Тем более в марте. — Сидим, ждем. — Чего? — Сигнала. С КПП телефонный провод бросили. затащили аппарат в кабину первого грузовика, куда Петр Семенович сел, в тулуп закутавшись. Рядом Абвер. — За небом в оба смотрите. Если связь оборвется, то будет белая ракета. — Будет ли? Горят костры, отбрасывая отблески на лица и погоны, гудят на холостых оборотах моторы, бензинчик кушают. Уже утро не за горами. Опять машины, но уже в обратную сторону. Пролетели на скорости, ревя моторами. — Еще час. — Два. — Три. Звонок. Странный в кабине грузовика. Голос. Его. Всем отбой. Что? Отпускай людей. Твоя задача на сегодня выполнена. Дальше обычным порядком. Повтори, как понял, приказ. Людей с дежурства снять, машины на стоянку, работу продолжать в плановом порядке. Правильно понял. Как долго здесь будем? Столько, сколько нужно. Давай, строй, возводи стены. Может, они кому пригодятся. От телефона не отходи. Если что, позвоню тебе лично или пришлю доверенного офицера. Все, отдыхай. Пока. И непонятно, зачем была нужна вся эта ночная карусель. А утром по радио от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза СССР,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 и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина. черт возьми ошарашенные командиры встали в кружок слов не находя хотя понимали догадывались как многие в стране но все равно как гром среди ясного неба сколько десятилетий с вождем на свободе и на зоне войну переломили немцы одолели сколько натерпелись намыкались но все равно оторопь берет что теперь будет без него Может, самое худшее, как в восемнадцатом? И тогда покатится по стране кровавый каток гражданской войны, подминая под себя города и веси, и множа по погостам кресты и звездочки. Ведь никто не знает, куда Русь-тройку понесет, и кто ее будет кнутом охаживать. Молчат командиры. — Все-таки хорошо, — тихо произнес Крюк. — Что хорошо? — Что не мы, что без нас. — Ты думаешь? — Я не думаю. Я барбос. Я привык фактики один к другому складывать, как кирпичики, а потом выводы делать. Так меня старшие товарищи учили. И жизнь. — Мы здесь? — Здесь. Вчера тревогу сыграли, нас в машины затолкали при полном вооружении, даже в барак не запустили. — Почему? — А утром отбой объявили. Форму долой, оружие в схрон. и тут же сообщение по радио. Такая цепочка выстраивается. Кто мог? Тот, кто нас сюда посадил. Или другой? Хозяин многим поперек горла встал, как кость. Или все само собой случилось, а нас на цепи против друзей-соратников держали, потому как они над неостывшим еще телом сцепиться могли? Зачем гадать? Главное, что не мы, что не взяли грех на душу. Покойник, конечно, был тот еще злодей. Но страну удержал и немцам не отдал. Под немцами всяко хуже было бы. А может, еще и будет. Без него. И так все подумали. Вся страна. Потому что не раз разворачивала Русь-матушку на полном скаку оглоблями в обратную сторону от того, что кто-то новый на козла взгромоздился и в с кнутом в руки взял. И никто добра от той смены не ждет. а только сплошную маету. Надо бы бойцам сказать. Вот и скажи. Стоят бойцы, в услышанные не верят. Вождь умер. Что теперь со страной будет? И с ними? Но не все растеряны. Кто-то улыбается в воротник. Теперь амнистия случится непременно. Она всегда случается, когда кто-то из бонс Богу душу отдает. А все остальное для Зека неважно, лишь бы с нарса скочить, А там хоть солнце не вставай, хоть трава не расти. Но гаснут улыбки. Какая амнистия, когда они не зэки, когда они непонятно кто. Трупы, похороненные в выбитых и вечной мерзлоте ямах. Не может быть для них амнистии, так как нет их на свете. — Слушай сюда! — горкнул Кавторанг. — Нечего тут сопли на кулак мотать. И радоваться тоже. Нечему радоваться. Для нас ничего не меняется. Первая смена заступает на общестроительные работы, вторая и третья отдыхают. И без разговорчиков. Разговоры нас не спасут. — А дальше что? — крикнул кто-то из строя. — Дальше будет вечер и ночь. А потом утро. Это я точно знаю. А все остальное — это как бог даст. Или гражданин-прокурор.